Глава двадцать Толстяк врет. «Наручники пригодятся», — сказал второй капитан. «Это такие коварные существа, что доверять им ни в чем нельзя». «Даю вам слово», — сказал торжественно толстяк, «что не сделаю попытки к побегу». «Сделает», — уверенно ответил капитан. Тем временем доктор Верховцев подошел вплотную к своему двойнику. Зрелище было удивительное — Причем, если бы меня спросили, я бы сказал, что настоящий доктор Верховцев – это тот, который в шляпе, ведь мы именно с ним познакомились на планете имени трех капитанов. «Ну, самозванец!» – сказал доктор Верховцев, который был в скафандре. «Покажи нам, какое у тебя истинное лицо!» «Ничего не понимаю!» – ответил доктор Верховцев, который был в шляпе и отошел на шаг. Зеленый, стоявший у него за спиной, подтолкнул его навстречу двойнику. Из-за тебя, голубчик, сказал он, мы черт знает, что о хорошем человеке подумали, из-за тебя чуть не погибли. Правильно сказала Алиса, ведь мы уже настолько не верили Верховцеву, что когда он прилетел вместе с первым капитаном и постарался нас остановить, мы быстренько улетели и провалились в яму. Нет, сказал поддельный Верховцев, вы не смеете меня трогать. Весельчак У вдруг засмеялся. «Плохо в чужой шкуре ходить, — сказал он. — Никуда не годится. У меня-то своя, мне ничего не будет. Я никого не обманывал. Я честный пират». Настоящий доктор Верховцев подошел к пирату в шляпе и присмотрелся к нему. Пирату некуда было отступать. Сзади стоял зеленый. Вдруг доктор Верховцев протянул руку к своему двойнику и быстрым движением провел по его голове, лицу и груди. И тут мы все увидели, как оболочка Верховцева упала с пирата, и под ней обнаружилось совсем другое существо, не человек. Оказывается, Верховцев увидел тонкую застежку молнии, которая скрепляла оболочку пирата. Шляпа откатилась в сторону, одежда доктора валялась у наших ног, а из кучки трепья, которая недавно была Верховцевым, Возвышалось большое, метров полтора высотой, насекомое с мохнатыми ножками, круглым хитиновым телом и большими острыми клешнями. Насекомое расправило короткие крылья, стараясь взлететь, но зеленый успел схватить его. Насекомое обернуло к нему голову и угрожающе раскрыло клешни. «Осторожнее!» — крикнул второй капитан. «Он ядовитый!» Зеленый отдернул руку, а второй капитан поднял пистолет, взяв пирата на прицел. И тогда пират, увидев, что деваться некуда, вдруг поднял длинный тонкий хвост с иглой на конце и вонзил его себе в грудь, и тут же упал, раскинув тонкие ножки. Он сам себя ужалил, воскликнула Алиса, как скорпион. Скорпионы никогда себя не убивают. «Это сказка», — ответил я. «Только разумные существа знают, что такое смерть». «Не верьте ему», — сказал вдруг Толстяк. «Я буду с вами сотрудничать, и поэтому лучше во всем признаться. Он главный пират. Он заставлял нас ему подчиняться, и он придумывал все злодейства. Его зовут Крыс, и он с мертвой планетой Прокрыс. Когда-то Крокрысы...» Перебили друг друга в войнах, и последние из них скрываются в подземельях. Но он не убил себя. Он слишком себя любит, чтобы убить. Он только потерял сознание. Он думает, что вы его бросите, и тогда он придет в себя и убежит. Он так уже делал. Убейте его. «Зачем нам его убивать?» Сказал первый капитан. «Его будут судить». Он подошел к лежащему на кучке трепья крысу, нагнулся поднял его легкое тело за ногу и передал пленным пиратам в черных мундирах. «Отнесите его на Пегас», – сказал капитан, – «и заприте в клетку. У нас найдется пустая клетка, профессор». «Есть пустая клетка, даже не одна, ведь мы собрали куда меньше животных, чем рассчитывали. Я пойду на корабль вместе с пиратами и прослежу, чтобы клетка была заперта надежно» а потом мы отвезем его на планету, где его давно ищут, и пусть его там судят. «Правильно», — сказал Толстяк, — «туда ему и дорога. Это ведь он придумал притвориться Верховцевым. Он летал под видом доктора на базу разведчиков Арктура. Он надеялся найти там планы синей чайки, чтобы открыть корабль. Это он под видом Верховцева продавал червяков в Палапутре» и уничтожал говорунок, чтобы ни один из них не добрался до первого капитана и не смог позвать его на помощь. Это он заставил меня подарить профессору алмазную черепашку. Это он под видом Верховцева отравил масло у роботов. Нет ему пощады. Судить его предателя и изменника. Покойный весельчаку», — сказал второй капитан. «Не надейся, что, загубив своего напарника, ты отделаешься от наказания». Тебя тоже будут судить, ведь я гоняюсь за тобой по всей галактике, и ты столько совершил преступлений, что новыми предательствами ты их никогда не искупишь. Толстяк насупился и замолк. Я проводил двух пиратов, которые тащили притворившегося мертвым крыса на корабль. Со мной пошел и Полосков, потому что пиратам не доверял. Мы заперли крыса в самую крепкую клетку и вернулись обратно. Там уже шел разговор о другом. «Как теперь нам выбраться отсюда?» – спросил первый капитан у Толстяка. «Если мне обещают жизнь, я помогу вам отсюда выбраться», – сказал Толстяк. «Если нет, зачем я буду вам помогать?» «Никто кроме меня не знает, как открыть эту плиту. А она сделана из такого прочного камня, что ее не взорвешь даже гравитационной бомбой. Не хочешь говорить «не надо», – улыбнулся первый капитан. «Мы подождем, пока очнется твой друг, крыс, и он нам с удовольствием поможет». Оба капитана стояли рядом, и хоть один из них был загорелый, здоровый, одет в новый скафандр, а второй истощенный, усталый и исхудалый, они все равно были похожи, как братья, и я ими залюбовался. Они были куда лучше, чем монументы на планете имени трех капитанов. Первый капитан обнял своего товарища за плечо, И они возвышались над Толстяком, словно над большой жабой. «Нет», — сказал Толстяк, — «ни за что! Погибайте здесь!» «Мы все равно не погибнем», — сказал второй капитан. «Теперь, когда мои друзья...» — он обвел рукой всех нас, потому что не только первый капитан и доктор Верховцев были его друзьями, но и мы, экипаж Пегаса, тоже были его друзьями. Мы ведь тоже пришли к нему на помощь, хотя и не видели его никогда раньше. Теперь, когда мои друзья со мной, мне не страшны никакие пираты. В крайнем случае, мы все вместе улетим на корабле первого капитана, а потом вернемся и достанем наши корабли». Весельчак У заколебался. Он понял, что торговаться ему не приходится и уже готов был заговорить, но все испортил Зеленый. «Нет», — сказал он. Во-первых, я никогда не брошу свой корабль. Уж лучше я останусь здесь и подожду. Ты зверей кормить надо, ведь нам их на другой корабль не втиснуть? Нет, так не пойдет. Вы уж, пожалуйста, скажите нам, как открыть люк». Нельзя было разговаривать с Толстяком так, как говорил Зеленый. «Нельзя ничего просить у пиратов, потому что они сразу наглеют». И Толстяк, услышав слова Зеленого, взбодрился. «Нет, — сказал он. Дайте мне письменное обязательство, что я останусь в живых, тогда выпущу вас отсюда. Капитаны только посмотрели на зеленого, но ничего не сказали. Ладно, если так, произнес первый капитан, мы подождем. Мы даем тебе, Всельчак, 10 минут на размышление. Время у нас есть. Правильно, поддержал его второй капитан, а пока ты, первый капитан, расскажешь, как ты нас нашел, ведь Говорун к тебе не прилетел. «А я пока приготовлю бутерброды», — сказал виноватым голосом Зеленый. «Ведь все мы проголодались». «Хорошо», — сказал капитан. «Я бы тебе помогла, Зеленый», — сказала Алиса, «но мне так интересно узнать про первого капитана, что я не могу оторваться». «Оставайся, Алиса», — сказал первый капитан. «Без тебя мы не спасли бы своих друзей». «Без вас я ничего бы не сделала», — сказала Алиса и покраснела от гордости. «Алиса», — сказал я строго, — Иди вымой руки и приведи себя в порядок. Ты грязна, как болотный крот с планеты Вуканату. Ладно, не стала со мной спорить Алиса. Крот так крот. Она побежала к кораблю, крикнув на бегу. Только без меня ничего не рассказывайте. Первый капитан обернулся к весельчаку У и спросил его равнодушно. Ну, не передумал еще? Пират заискивающе улыбнулся. Его глазки спрятались в щеках. «Давайте поторгуемся, капитан», — сказал он. «Будем оба деловыми людьми». Капитан отвернулся от него. Через две минуты возвратилась Алиса. Я заметил, что руки она вымыла кое-как, но вместо желтого комбинезона надела другой, голубой. За Алисой семенил индикатор. Он прямо разрывался на части, так ему хотелось повсюду успеть. Прямо не зверя, а живая радуга. А за ними, не спеша, вышагивал вечно, — Занятый паук ткач гладит. Он вязал одновременно три варежки, но все на правую руку. Пришли? Улыбнулся первый капитан, глядя на необычное шествие. Ну тогда я с самого начала должен признаться, что моя роль в этой истории скромная. Все четыре года я был занят на Венере. Оказалось, что превратить большую планету в космический корабль и передвинуть ее на новую орбиту – задача почти невыполнимая. Ну, а раз она оказалась почти невыполнимой, то ее обязательно надо было выполнить. «Правильно», — сказала Алиса. «Очень жалко, что у меня не такой сильный характер». «Характер воспитывается», — усмехнулся капитан. «Погоди-ка на паука гладита. «Вот уж завидное упорство. Если он еще научится отличать правую сторону от левой, цены ему не будет». «Тоже мне пример». Отмахнулась от паука Алиса. Он же глупый. В том-то и дело, что одно упорство еще ни о чем не говорит. За все четыре с лишним года Венера не сдвинулась со своей орбиты ни на сантиметрах. А мы думали, спорили и готовились к решающему моменту. И я надеюсь, что успею вернуться к началу перелета планеты поближе к земной орбите. А осталось недолго ждать. И тогда на Венере изменится климат. Сильно изменится. Настолько, что через несколько десятилетий люди смогут жить на ней так же, как на Земле. И мы ее станем называть Земля-2, сказала Алиса. Зачем же? Она останется Венерой. Разве плохое название? Алиса ничего не ответила. По-моему, ей название не очень нравилось. Она как-то говорила мне, что ни к чему называть планеты именами вымерших богов которые ничем себя не прославили. «Я был так занят работой, — продолжал свой рассказ первый капитан, — что четыре года пролетели совершенно незаметно. И надо признаться, что я не очень беспокоился о своих друзьях, потому что знал, как далеко забрасывает судьба капитанов. Третьему было еще рано возвращаться из соседней галактики, а ты, второй, дал мне срок четыре года». «А вы не жалели? — спросила Алиса что сидите на одной и той же планете, а не летаете к другим звездам? «Это сложный вопрос, Алиса», – ответил серьезно первый капитан. «Да, мне хотелось снова встать на капитанский мостик и снова снижаться на неизвестных планетах. Но я знал, что мой опыт и мои знания очень нужны в Солнечной системе. А кроме того, я же говорил тебе, что я люблю неразрешимые задачи и невыполнимые проекты». А ваша жена, не отставала от капитана Алиса, тем временем летает по всей галактике и ищет живую туманность. Вы, наверное, страшно завидовали? Конечно, завидовал, признался капитан. И еще больше буду завидовать, когда она отыщет свою туманность. Ничего подобного, вмешался я в разговор. Живой туманности не существует. Все равно, как не существует живых планет. «А вот в этом вы, профессор, ошибаетесь», — сказал второй капитан. «Мне пришлось как-то увидеть живую планету. Еле успел убежать. Она питается тем, что затягивает из космоса. Хорошо еще, что на синей чайке такие мощные двигатели». «Очень любопытно», — сказал я. «Мы поговорим об этом попозже, хотя мне не приходилось слышать о таком чуде». «Папа, не спорь», — сказала Алиса. «Не станет же капитан говорить неправду?» «Нет, — улыбнулся капитан, — мы всегда говорим правду. Даже врагам». И он посмотрел на весельчака У, который тут же отвернулся и сделал вид, что рассматривает стену пещеры. «Ну вот, — закончил свой рассказ первый капитан. Неожиданно я получил телеграмму «Летит доктор Верховцев, наш старый друг». Он прилетел и рассказал мне, что беспокоится о судьбе второго капитана. И когда он мне все рассказал, я попросил разрешения немедленно покинуть Венеру. А дальше пускай продолжает доктор. «Ну что вы?» – смутился вдруг доктор Верховцев. Сутулился и заморгал. «Я ничего не сделал. Ровным счетом ничего. В общем, вы с Пегаса были последней каплей, переполнившей чашу моих подозрений». «Вот спасибо», — сказал Зеленый, который раздавал нам бутерброды с сыром. «Это вы себя вели странно, но я-то ничего еще не знал, вернее, почти ничего не знал о вас». Верховцев переступил с ноги на ногу и погладил индикатора, который даже посинел от любопытства. «Я сам самого не поверил в версию о том, что смелый находчивый второй капитан пропал без вести». Я знал и его «Синюю чайку» и понимал, что вряд ли найдется во всей галактике сила, способная погубить второго капитана. «Спасибо за комплимент», — сказал второй капитан. «Не стоит благодарность. Комплимент имеет в своей основе трезвый научный расчет». «Ну, прямо как наш учитель математики», — прошептала мне Алиса. Подготавливая музей имени трех капитанов, я изучал их биографии, И в этом мне помогал первый капитан, который никогда не отказывался прислать мне фотографии, и записки и уточнять подробности. Но когда я поделился с ним своими сомнениями о судьбе второго капитана, он ответил мне очень уклончиво. Столь уклончиво, что я предположил, что первый капитан знает о синей чайке больше, чем хочет или может сказать. «Ничего я особенного не знал», – перебил его первый капитан. «Просто у нас был уговор». «Если не прилетает Говорун, я жду четыре года и ничего не предпринимаю. Но после письма Верховцева я немного обеспокоился, хотя и виду не подал». «А я не знала об уговоре капитанов», — продолжал Верховцев, «и не знал, что второй капитан собирался улететь на встречу третьему капитану. Меня насторожило другое, ведь во всех документах говорилось, что капитаны полностью избавили галактику от космических пиратов. Но, судя по всему, это было не так. Ко мне поступали сведения, что пираты все-таки существуют и иногда нападают на корабли. И среди пиратов видели этого самого толстяка. «Я не участвовал в этом», — сказала обиженный сельчаку. «Это все крыс. У него было несколько оболочек, в том числе, наверное, и моя. Он в моей оболочке грабил другие корабли». «Ну уж, разрешите вам не поверить», — сказал доктор Верховцев. «Да, — Да-да, не поверить. Но однажды, когда я отсутствовал на планете и мне трех капитанов, кто-то побывал в музее. Музей тщательно обыскали, но ничего важного не взяли, кроме снимков в «Синей чайки». — Ага, — подумал я тогда, — кому-то эта информация нужна. Потом мне вдруг сообщают, что на пиратском корабле, который ограбил пассажирский лайнер с планеты «Фикс», Был человек, так похожий на меня, что если бы в это время у меня в гостях не находился сам президент этой планеты, про меня могли бы черт знать, что подумать. И тут на планету прилетает Пегас. Эти люди говорят мне, что ловят зверей, а сами начинают расспрашивать о трех капитанах. Это меня немного удивило, и может быть я забыл бы об этом. Разве мало людей интересуются героической биографией капитанов? «Но вдруг они мне заявляют, что я, оказывается, прилетал к разведчикам малого Арктура и просил у них план синей чайки». «Но это в самом деле так?» — сказал я. «Это был поддельный доктор». «Сейчас столь прискорбный факт не вызывает сомнений», — сказал Верховцев. «Но в тот момент я был совершенно огорошен. Когда Пегас улетел, я тут же отправился к разведчикам, И они подтвердили, да, именно вы, доктор Верховцев, прилетали к нам месяц назад и интересовались планами Синечаки. Вот тогда-то я и понял, что второму капитану грозит опасность. И вернее всего, от рук пиратов. И я немедленно отправился на Венеру. Прилетел ко мне, волнуется, улыбнулся первый капитан. Я сначала даже понять ничего не мог. Один Верховцев, второй Верховцев. Но когда разобрался, то понял, что надо спешить на помощь. Но куда лететь? Мы заподозрили, что Пегас – пиратский корабль, и решили проследить за вами. Мы побывали в по Палапутре. Там нам Карабакас с Баракаса рассказал о том, что вы купили Говоруна, и о том, как кто-то пытался убить всех Говорунов на планете. «И мы нашли того Ушана», – продолжал первый капитан, – который вам продал Говоруна, и поняли, что это тот самый Говорун, который раньше был у второго капитана. Больше того, нас чуть не посадили на Полопутре в тюрьму, потому что ложный доктор Верховцев побывал там и торговал червяками. Еле-еле мы убедили ушанов-стражников, что червяками торговал не настоящий Верховцев, а его двойник. Крыса ждет заслуженное наказание за попытку убить всех Говорунов и уничтожить воздух на планете». А наказание за это ушаны еще не придумали. Но обязательно придумают. «Ой, вырвалось у толстяка!» «А дальше просто», — сказал первый капитан. «Мы опросили все маяки галактики, и нам сообщили, что Пегас держит курс к системе Медузы. А на планете роботов мы узнали, что вы здесь побывали и даже вылечили роботов, сменив им масло. А потом мы прилетели сюда и чуть было не опоздали. А когда вы поняли, что мы не пираты?» спросила Алиса. «Уже в Пылопутре. А кроме того, мы встретили в космосе корабль археологов. На нем летел Громозека. И он с таким пылом защищал профессора, что мы ему поверили. Стали беспокоиться, что вам грозит опасность, ведь вы не умеете обращаться с пиратами». «Не умеем», вздохнул Полосков. «В следующий раз будем умнее». «Следующего раза не будет», сказал первый капитан. Он подошел к сидящему на каменном полу Толстяку и сказал «Время истекло, весельчаку. Или ты открываешь плиту, или мы с тобой вообще больше не будем разговаривать. Считаю до десяти. Раз, два, три. Все скажу». Заторопился Толстяк «Все скажу». Я с первой минуты хотел сказать, но до содрогания боялся крыса. Я и сейчас его боюсь, ведь он отомстит мне, обязательно отомстит». Лучше всего, если вы его убьете. Пожалуйста, убейте его. Но ведь он твой друг, сказал верховцев. Как же ты можешь желать смерти другу, с которым вместе совершали преступление столько лет? Он мне не друг, вскричал Толстяк. Он мой злейший враг. Я честный пират, а не бандит и не предатель. Не теряй времени, сказал второй капитан. Открывай плиту. Толстяк поднялся. На него было противно смотреть. Ноги его не держали, подгибались, и живот трясся. Он заковылял к стене и, подойдя к ней, нажал невидимую для посторонних кнопку. Часть стены отошла в сторону, и за ней обнаружился пульт управления. «Сейчас», — промотал толстяк, — «одну минуту, я все сделаю». Он нажимал на кнопки дрожащими толстыми пальцами, и, наконец, плита сдвинулась с места и отъехала в сторону. Путь наверх был открыт. «По кораблям», — сказал первый капитан. «Сначала поднимается Пегас. Затем он отлетает в сторону, и начинаем подъем Синей Экипаж Пегаса, прошу занять свои места». Пошел дождь. Крупные капли взлетали в светлый круг и звонко стучали по каменному полу. Толстяк нажал еще одну кнопку, И из-под пола выросла тонкая лестница, достала до края белого круга и уцепилась за край металлическими когтями. «Вот это правильно», — сказал второй капитан. «Верховцев, прошу тебя, отведи вместе с профессором пленников наверх. Пусть нас там подождут». Плосков и Зеленый заняли места в Фегасе, убрали трап и закрыли люк. Все остальные отошли в сторону и смотрели, как Пегас медленно поднялся в воздух и, закрыв на несколько секунд свет, выплыл наверх. «Ну что ж», — сказал первый капитан, — «все здесь, никого не забыли?» — «все», — сказал я. Верковцев повел по лестнице двух пиратов, а я подошел к Толстяку. «Больше пиратов нет?» — спросил капитан у Толстяка. «На вашем корабле нет никого?» «Клянусь всем светом, что больше здесь не осталось ни одного человека. Можно спокойно уходить», — ответил весельчак Ку. «Совершенно спокойно. А потом мы взорвем это подземелье вместе с проклятым кораблем крыса и следа не оставим от пиратского гнезда. Я правильно говорю?» «Правильно», — усмехнулся второй капитан. «Дай-ка я взгляну в последний раз на мою тюрьму». «Как-никак четыре года здесь просидел». «Погодите!» — крикнула вдруг Алиса. «Он же врет!» «Кто врет?» – удивился первый капитан. «Толстяк врет. Когда я бежала за говоруном, я слышала стон».